События уже разворачивались, и я сейчас замирающим сердцем наблюдала себя со стороны. Это было очень странно. Вот я налетела на Алекса и упала. В последний момент он сумел устоять на ногах, но грохнул холостой выстрел. Кота не было поблизости, а вот огромный чёрный монстр со скаленной пастью, дико рыча и размахивая мощным хвостом, готовился к очередному нападению. Сейчас у меня была возможность его разглядеть, и я отметила, что тварь была чем-то похожа на тираннозавра, только чуть помельче и покрыта гладкой чёрной шкурой. Алина, студентка, вопила не переставая. Мне даже было стыдно за себя. Как я могла показать тебя такой истеричкой перед командором? Но нет, мне было мало вопить ему в лицо в момент, когда бедняги так важно было сохранить трезвость рассудка. Для полного торжества я ещё брызнула ему в глаза слезоточивым газом. Но это я успела отметить, уже стреляя в зверя, готового растерзать обоих. Потом я стреляла ещё и ещё. Серый кот, выскочив из-за угла, нёс те нам на помощь. Зверь корчился, издавая души раздирающий рык. Алекс, похоже, был в недоумении. Кто стреляет? Борясь с действием газа, он как-то сумел вскинуть свою пушку и стрелять практически на рев монстра. Пули кучно ложились в уродливую голову чудовища. Когда он смог видеть, то его взору предстала уже неподвижная туша, упавшая в нескольких метрах от того места, где лежала я. Он медленно Не понимая, что произошло, подошёл к почти бездыханному зверю, грымыхнул контрольный выстрел. В то же мгновение мир задрожал, и я открыла глаза уже на базе. Рядом стоял Стив, в руках у него был переходник. Такая точность, как я и просила, причём секунда в секунду. Спасибо. Он улыбнулся, и тут только я заметила, что мы были не одни. Вокруг собралась целая толпа сотрудников и обитателей нашей базы, и все смотрели на меня, рукоплеща и улыбаясь. Среди толпы я увидел и Алекса, который всё не мог протолкнуться ко мне. А вот кот проскочил под ногами у хоббитов и оказался рядом со мной. "Я всегда в тебя верил, Алиночка", промурлыкал он, глядя на меня с умильной физиономией. "Шеф" Работая локтями, пробился вперёд и торжественно возвестил. Алина, вы подтвердили звание спец агента. Мы все следили за вашим походом. Вы вольны вернуться домой, но нам будет вас очень не хватать. Подумайте. И оставайтесь. Теперь вы тоже профессиональный обрати. Все кинулись меня поздравлять. Синелиций растроганно вытирал слезу кончиком своего вывалившегося изо рта языка, а Рудик повис на моей руке и тряс её до тех пор, пока его не оттёрла назад целая толпа восторженных хоббитов. Потом Алекс наконец смог протиснуться ко мне, и я, уткнувшись ему в грудь, плакала от счастья. Он ободряюще похлопал меня по спине и, чтобы отвлечь, радостно сообщил: "Кстати, Алина, Только что мы с агентом 013 получили новое задание. Тебя оно должно заинтересовать. Нужно срочно отправиться в Норвегию разбираться с двумя озверевшими троллями. Тебе очень понравится. Точно. Поехали.